Протянул Гарри, не зная, радоваться этому или огорчаться. — В самом деле? — Я устраиваю прием в подземелье в одном из больших подвалов, — начал Ник. — Съедутся мои друзья со всей Британии. Ты окажешь мне великую честь, если тоже придешь на праздник. Разумеется, я буду счастлив видеть на приеме твоих друзей, мистера Уизли и мисс Грэнджер. Но вы, наверное, предпочтёте школьный банкет по случаю Хэллоуина. Ник вопросительно посмотрел на Гарри. Нет, почему же? Не задумываясь принял решение Гарри. Я обязательно приду. О, -о, О, мой дорогой мальчик! Восторженно вскричал Ник. Гарри Поттер на моем юбилее смерти! Ник вдруг замялся. А ты не мог бы сказать сэру Патрику, ну как бы случайно, какой у меня бывает устрашающий вид? Конечно. Не сразу нашелся Гарри. Почти безголовый Ник просиял. Переодевшись, наконец, в чистую сухую одежду, Гарри присоединился к друзьям в общей гостиной. «Прием по случаю юбилея смерти?» — с интересом переспросила Гермиона. «На что хочешь спорим, очень мало живых людей могут похвастаться, что были на таком приеме. Наверное, будет потрясающе». «И придет же в голову отмечать годовщину собственной смерти», — неодобрительно покачал головой Рон. Он делал домашнее задание по зельеварению, а это всегда действовало на него удручающе. «По-моему, тоска будет смертная!» За окном по аспидно-черным стеклам хлестал дождь. Но в комнате было светло и уютно. В камине пылал яркий огонь. Сидящие в мягких креслах школьники читали, разговаривали, делали уроки. Фред с Джорджем ставили опыт. Что будет, если скормить саламандре? бенгальский огонь доктора Фойерверкуса. В кабинете ухода за волшебными существами Фред освободил из заточения ярко-оранжевую ящерицу, и сейчас она дымилась на столе, окруженном кучкой любопытных. Гарри уже собирался рассказать Рону с Гермионой о Филче и пособии по скоромагии, но Саламандра вдруг взмыла вверх, и бешено закружилась по комнате, громко треща и разбрасывая искры. Изо рта у нее посыпались оранжевые звезды, раздался легкий взрыв, и саламандра, охваченная пламенем, исчезла. Перси до хрипоты кричал на близнецов, так что Гарри думать забыл про Филча и про то, что было в лиловом конверте. В канун Хэллоуина Гарри начал жалеть о поспешно данном обещании пойти на прием к почти безголовому Нику. Вся школа предвкушала банкет в честь праздника Хэллоуина. Большой зал был по традиции украшен живыми летучими мышами и фонарями, сделанными из огромных тыкв Хагрида. Внутри каждой тыквы могло поместиться три человека. Ходили слухи, что Дамблдор пригласил на праздник труппу танцующих скелетов. «Обещание есть обещание», — непреклонно заявила Гермиона. «Ты дал слово Нику пойти на его юбилей». Ровно в 7 часов вечера Гарри, Рон и Гермиона прошли мимо большого зала, где призывно сияли свечи и на столах поблескивали золотые блюда. Друзья победили соблазн и направились к лестнице, спускающейся в подвалы. Вошли в коридор, который вел в большой подземный зал, в тот самый, где устраивал свой прием Ник. Коридор освещался свечами, отчего он делался еще мрачнее. Длинные, тонкие, черные свечи горели ярко-синим огнем, и в их призрачном свете трое друзей сами стали похожи на привидения. С каждым шагом в коридоре становилось все холоднее. Гарри поежился и плотнее закутался в мантию. Вдруг их ушей коснулся оглушительный звук, как если бы тысячи ногтей одновременно заскребли по гигантской школьной доске. «Это что, музыка?» — в ужасе прошептал Рон. Друзья свернули за угол и увидели почти безголового Ника, окутанного черным бархатом. Он парил у входа в зал, приветствуя подходивших гостей. «Добро пожаловать, дорогие друзья!» — траурным тоном произнес Ник. «Добро пожаловать! «Я так рад, что вы оказали мне честь своим приходом!» Он снял украшенную пером шляпу и с низким поклоном пригласил их внутрь. Глазам их представилось невероятное зрелище. Подземный зал был полон сотнями призраков. Жемчужно-белые прозрачные пары вальсировали на танцплощадке под душераздирающий звук тридцати музыкальных пил. Играли на них музыканты в черном бархате, стоявшие на сцене. Под потолком висел гигантский канделябр, и тысяча свечей заливала зал полуночно-синим светом. В зале было холодно, как в морозильнике. Изо ртов друзей валил густой пар.